Глава седьмая. Куй-горош. То ли Варя вскочила, потому что раздался писк, то ли писк раздался, потому что она вскочила. Но удар головой о выступ в дупле оказался сильным. Когда боль немного утихла, Варя окончательно пришла в себя. Внутрь дерева широкими снопами пробивалось солнце, подсвечивая витающую пыль и мошек. Видимо, она проспала так долго, что давно начался день. Руку заколола, и Варя, спохватившись, разжала пустую ладонь. К пальцам прилипло несколько острых осколков скорлупы. Но, конечно, она раздавила яйцо. Разве могли быть какие-то сомнения? Писка больше не слышалось. Видимо, Варя стала свидетельницей агонии искалеченного птенца. «Себе помочь не могу», а других бросилась спасать. «Бедный птенчик! Как же так?» прошептала она, чувствуя подступающие слезы. «Я не птенчик!» прозвучал откуда-то сверху тоненький, но громкий голосок. Варя закричала истошно и отчаянно, заскребла ногтями по влажной древесине, тщетно пытаясь подтянуться и вылезти наружу, замахала руками, а потом сжалась в комок, обхватив голову, и замерла на дне дупла. «Вай, припадочная никак!» — разочарованно протянул голосок. Варя зажала уши и принялась раскачиваться вперед и назад. «Хочешь, я тебе покажусь? Я не страшный». «Нет, тебя нет! Я схожу с ума!» С крика она перешла на шепот, а потом тихонько завыла. «Ну, ладно. Нет, так нет», — подозрительно быстро согласился голос. «Ты... э... тогда просто дай мне дело какое-то, и я уйду на время». «Убирайся! Убирайся отсюда! И из моей головы убирайся!» — захрипела Варя. «Хорошо, хозяйка». поток, легкий шелест, и из дупла что-то выскочило наружу. Варя посидела еще немного и осторожно поднялась. «Хозяйка?» Колени и пальцы мелко дрожали. На лице, груди и в подмышках выступил резко пахнущий пот. Варе хотелось плакать, пить, есть и мыться одновременно, а еще разобраться, что происходит с ее психикой. «Это и есть твой дом», — пискнул сверху тот же голос. Совсем рядом кто-то расхохотался. Смех нарастал, становясь все громче, истеричнее, и не прекращался до тех пор, пока Варя не поняла, что это смеется она сама. «Нет, но я очень хочу домой». «Очень», — отдышавшись, прошептала она, то ли себе, то ли своей галлюцинации. Варя пришла к внутреннему компромиссу. Самое лучшее для нее сейчас — считать голос именно галлюцинацией, слуховой. «Фух, значит, это не твой дом. А то я успел испугаться, что мне тут с тобой теперь жить». Галлюцинация замялась. «А чего не идешь домой-то?» Варя с трудом подавила очередной приступ истерики и произнесла уже чуть громче. «Не получается у меня домой-то. Пыталась вчера уйти, но вернулась сюда же. А сейчас...» А сейчас мне кажется, что я даже из этого дупла не смогу вылезти? Варя почувствовала, как перехватывает горло. У меня нет ни сил, ни воды, ни еды, ни экипировки. Ничего. Ничего! Она стала судорожно всхлипывать. Беда! Протянула галлюцинация и, помолчав, добавила. Тогда у тебя для меня много дел, да? Каких дел? «Ну, ты же только что их перечислила, хозяйка. Пить, есть, выбраться...» «Ты можешь... можешь достать мне воды?» — оживилась Варя. «Могу. Тогда принеси, пожалуйста. Когда выберусь, я тебя отбла». «Будет исполнено, хозяйка. Бросай сюда бутыль-то!» Варя, не веря, что действительно собирается это сделать, отстегнула бутылку от шлевки джинсовки и подбросила так высоко, как только могла. Маленькая тень молниеносно перехватила ее на лету и исчезла. Несколько минут Варя простояла с задранной головой, затем прислонилась к стенке, опустила взгляд и принялась ковырять грязные ногти. Перед глазами снова все расплылось. «Вот дура!» — прошептала она. «Я же только что отдала непонятно кому Самое ценное, что у меня оставалось. Прошло около четверти часа. Она села на землю и уставилась в поросшую мхом древесную поверхность, на которой копошились мелкие жучки. Варю передернула. Как скоро она начнет их есть и обсасывать стебли травы и листья, чтобы хотя бы смочить губы? «Лови!» — раздалось сверху. И возле нее бухнулась бутылка. «Пока немного». «А то росы на поляне мало осталось, но потом я еще принесу». Больно долго-то дрыхла хозяйка, вся трава почти уж сухая. Варя с жадностью схватила бутылку и выпила все до капли. Вода была сладковатой на вкус, свежей и прохладной. «Еще!» — крикнула она и снова подбросила бутылку. «Будет сделано, хозяйка!» Бутылка снова испарилась в полете. Послышались легкий топоток и шелест, и вскоре все стихло. На этот раз Варя ждала около получаса, зато бутылка вернулась к ней наполовину полная. На поляне все, ни глотка не набралось. Пришлось в тени пошнырять. Долго спать, питья долго ждать. Варя лишь кивнула и, не раздумывая, опрокинула питье себе в рот. Если неведомый благодетель и подмешивал в него какую-то отраву, она поздно спохватилась. Варя подкидывала бутылку еще раз и четыре, и та снова и снова возвращалась к ней полной на треть или наполовину в сопровождении язвительных комментариев о продолжительности и крепости вареного сна. «Эй, как тебя там? А на поляне или в лесу никаких ягод съедобных нет? Может, и есть!» «А ты не мог бы, если не устал, конечно, посмотреть?» «Сделаю, хозяйка!» Через пару минут голосок крикнул сверху. «Ягод мало, но есть!» Варя протянула ладони, но ничего не произошло. «Так ты принес их?» «Нет, ты просила только посмотреть!» «Это ты серьезно сейчас?» Она опустила руки. «Ты же видишь, видишь, в каком я состоянии! От возмущения и обиды Варю бросила в жар. «Вижу», — согласился голосок. «Прикажи, и я все сделаю». «Кто я тебе, чтобы приказывать? Я даже не видела тебя ни разу. Если взялся помочь, помоги, а не насмехайся». «Ты мне хозяйка, и я тебе помогаю. Разве нет? А смотреть на меня ты сама отказалась». «Я боюсь». Да не страшный я. Ну, кроме хвоста. Хвост у меня такой не очень. Хвост? У тебя есть хвост? От неожиданности Варя начала заикаться. И тебе придется его увидеть, если тебе нужна еда. Нужна еда нужна! Поспешно выкрикнула Варя. А он какой хвост? Как у обезьяны? Как у змеи. «Или ужа. На то я и куй-горош». «Уж, куй -га... «Куй-горош. Немного сова, немного змея. И довольно много человек, потому что ты меня высидела. Ну, сама знаешь». «Высидела?» Пульс у Варя участился. «Ну, не высидела, а пригрела». «Как змею на груди», — подумала Варя. «Только плохо грела». Чуть не издох от холода ночью. «Прости», — Варя сразу почувствовала укол совести. «И на том спасибо. Так что ты с едой-то решила? Неси, неси, что найдешь». «Сделаю, хозяйка». Варя оперлась рукой о стенку дерева и выдохнула. Поморгала, побила себя по щекам, потрясла головой. Заглянула в бутылку. Там оставалось немного воды. Или расы. Или того, что принес этот кургараш. У ее галлюцинации было имя. Галлюцинация исполняла ее просьбы и имела змеиный хвост. И сейчас Варя должна была увидеть этого кургараша. Или как там его. Что переведет галлюцинацию из разряда слуховой в разряд визуальный. Держи! донеслось сверху. Варя протянула руки и тотчас отдернула их. Темно-серый, влажно-поблескивающий змеиный хвост обвивал кулек из лопуха, висевший у края дупла. «Давай быстрей! Сейчас выскользнет!» Варя, преодолев страх и брезгливость, коснулась пальцами кулька, и тот тут же упал ей в ладони. Хвост быстро исчез. Варя развернула лист, перевязанный длинной травинкой, и чуть не запрыгала от радости. Внутри были ягоды, малины, ежевики и даже несколько недоспелых лесных орехов с предусмотрительно расколотыми скорлупками. «Чем богаты?» — прокомментировало существо. «Чего молчишь-то? Ну как?» «Ошень, очень вкусно все!» Шпашиба, уверила Варя с набитым ртом. «Я вообще-то про мой хвостик!» Варя чуть не поперхнулась. «Нормальный!» Ловкий такой. Не страшный же? Да нет. Варя с трудом сглотнула сладковатую от ягод слюну. Ну, тогда я и сам покажусь. Я красивый, — обрадовался собеседник. Прежде чем Варя успела возразить, вниз по дереву, по беличи, сбежало существо размером с ладонь. Непропорционально длинный чешуйчатый хвост, извиваясь, скользил следом, словно сам по себе. Зверек устроился на древесном выступе напротив вари и, выжидающе уставился на нее крупными, ярко-желтыми глазами. В полумраке дупла они светились, как у совы, да и само существо напоминало совенка, если бы не хвост и тонюсенькие лапки вместо крыльев. Все тельце было покрыто густым пухом желтовато-охристого оттенка. На большой голове топорщились пестрые перья. Мордочка имела как птичьи, так и вполне человеческие черты. Костяной клюв нависал над капризно изогнутым маленьким ртом. Глаза, обрамленные веером ресниц, смотрели разумно и любопытно. Ой, только и смогла произнести Варя, отступая к стенке и оседая. «Сразил наповал!» довольно захихикал совенок, подбоченясь. Он оттолкнулся хвостом, и спрыгнул на колени, сползший на землю Варе. «Не надо!» — сдавленно закричала она, отбиваясь свободной рукой. «Ты что, совсем?» — заверещал Совенок, едва не ударившись о стенку. Варя задела его. «Если боишься, так и скажи!» Она открыла было рот, но снова закрыла, не найдя оправданий. «Я тебе воду принес?» «Принес». «Я тебе еду принес?» Принес. Я тебя предупредил, что хвост может тебе не понравиться?» «Предупредил. Я тебе сказал, кто я?» «Сказал. И кто я?» «Кур-гараж, кажется». «Ясно». В зрачках совёнка вспыхнул недобрый огонь. куй горош, Я куй горош. И если не знаешь, кто я такой, так и не надо было делать вид, что знаешь». А я и не делала. Так как же ты. Куйгорож вытаращил и без того огромные глаза. Как же ты вообще смогла меня пробудить? Да не будила я тебя, Варя всплеснула руками. Ты что, случайно? Варя непонимающе пожала плечами. То есть я тебе что, не нужен? Голосок Куйгорожа дрогнул. Куйгорож, подожди! Честно говоря, ума не приложу, о чем ты. Мне жаль, что я э, пробудила тебя. Я не специально, но я очень-очень благодарна тебе за то, что ты напоил и накормил меня. Без тебя я бы тут, наверное, уже валялась без сознания. Значит, все-таки нужен. Уф, перебил варюку и горош и облегченно выдохнул. Так, ладно, а что теперь делать будем? Теперь? Расскажи мне все-таки, кто ты. Я кой горош Немного сова, немного змея. И довольно много человек, прошептала Варя. И довольно много человек. Одновременно с ней закончил фразу куй-горош. Ты меня высидела из яйца, то есть пригрела, и стала моей хозяйкой. Теперь я буду делать все, что прикажешь. Это я уже слышала. А оплата какова? «Какая плата?» «Нету платы», — Куй горош развел пушистыми лапками. «Но ты ведь нечистый. «Нечистый? Да ты себя видела? Вся по уши в грязи». Он надулся и отвернулся. «И в одном из поднем. аж смотреть противно. Тьфу!» «Это ты про трусы?» — Варя разохоталась, несмотря на ужас своего положения. «Мне пришлось пожертвовать брюками». «Кстати, они там, на ветке. Попробуй, пожалуйста, развязать узел и принести их мне. Сначала мне надо снова как-то отсюда выбраться, а там разберемся. «Будет сделано, хозяйка!» Уже дружелюбнее отозвался Куйгорош, и, оттолкнувшись гибким хвостом, выскочил из дупла. «И хватит называть меня хозяйкой, эй!» — крикнула ему вдогонку Варя. «Будет сделано!» — отозвался он уже снаружи. «Ты только мешаешь. Ноги и так дрожат, а ты мне щиколотки сжимаешь, как тисками!» Со злыми слезами на глазах сказала Варя и в очередной раз неуклюже спрыгнула вниз. Она уже полчаса пыталась подняться к выходу из дупла, проверенной распоркой, но теперь измученное тело ее не слушалось. Совенок старался помочь, подтягивая ее за лодыжки хвостом, но от этого становилось лишь хуже. Во-первых, Варя боялась раздавить куй хотя тот, несмотря на свой скромный рост, оказался удивительно сильным. Во-вторых, прикосновение его чешуйчатой кожи, которая пусть и была теплой и сухой, а не холодной и влажной, как она предполагала, вызывало в ней что-то сродни панике. В-третьих, тактильный контакт с собенком означал, что он существо из плоти и крови, а неудобная для вареного сознания галлюцинация. Кроме того, Куй Горош не только умел говорить, но и самостоятельно мыслил, рассуждал и спорил. «А ты уверена, что в прошлый раз именно так выбиралась?» — поинтересовался он. «Уверена. И твое ёрничание тут неуместно». Йорничание? «Забудь. Да, я выбиралась именно так» а сейчас не могу, устала. Будь у тебя такой хвост, как у меня, мигом бы наверху оказалось. Куй горош вытянул во всю длину предмет своей гордости. Хвоста у меня нет и не предвидится. Но если тебе известен другой способ, готова тебя выслушать. Варя подперла рукой голову и выдавила улыбку. Можно на что-то встать. Что, стул в лесу приглядел? Варя поймала себя на мысли, что раздает шпильки не хуже своей мамы. «Зачем же стул? Я веток могу натаскать, а ты будешь их утрамбовывать». Варя почесала затылок. «А это долго?» «Не так долго, как если бы мне пришлось делать стул. Это же инструменты надо в деревне сначала украсть, потом срубить». «В деревне? Ты сказал, деревня? Где?» Варя практически кричала. «Четверть дня пути отсюда!» заорал куйгорож передразнивая Варю. «И ты знаешь дорогу?» Варя проигнорировала клоунаду Савенка. «Знать дорогу — полдела. Надо еще знать, как ее пройти», с важным видом заявил тот. Варя хотела было уточнить, что он имеет в виду, но заторопилась. «Нужно быстрее выбираться. Тащи ветки». Куйгорош радостно пискнул, взметнулся, и через пару минут в дупло полетели ветки, коряги, еловые лапы, полузгнившие куски древесных стволов, охапки травы, чага и еще много другого лесного добра, которое Варя даже не успевала толком разглядеть. Едва уворачиваясь, она укладывала все в высокую кучу. Примерно через час непрерывной работы дно поднялось настолько, что Варя смогла забраться на край дупла, а затем, спустившись по ветвям и сучкам с другой стороны, спрыгнула на землю. Когда они с кой наконец, вышли из тени дуба, солнце было уже совсем высоко. Совенок без предупреждения вскочил на Варя на плечо, отчего она завопила на весь лес и насмешливо поинтересовался. «Ну и как ты шла?» «Показывай!» Все, я так больше не могу!» Варя уселась на землю и опустила голову на колени. Куйгарош не только задал лихой темп, но и заставил изменить сам способ передвижения. Вот уже около часа они шли задом наперед, пятясь как раки. От непривычной ходьбы у Вари сводила мышцы в ногах. К тому же лес почему-то становился темнее, плотнее, попадалось все больше сухостоя, гнилушек, расползшихся сопливых грибов. Идти стало труднее. Казалось, они двигаются не из чаще, а наоборот. Мысли роились в голове, и Варя с усилием гнала их прочь, потому что стоило начать раскручивать хотя бы одну, как сознание зависало похлеще старого компьютера с забитой оперативной памятью. Деревня, к которой они шли, называлась не Шимкина, а, как именно, Куй-Горош якобы не помнил. Выбраться из верявиного леса, так в полголоса совенок называл его, можно было только идя спиной вперед, иначе обязательно снова заблудишься. При этом Куй-Горош, с чьим существованием Варя уже внутренне смирилась, явно чего-то не договаривал. Его услужливость радовала и пугала одновременно. В промежутках между заданиями или делами, как выражался Варен-помощник, он становился все более беспокойным и раздраженным, а как только получал новое распоряжение, разве что не плясал от счастья. «Так мы до вечера не дойдем, и останавливаться надолго тут тоже нельзя. Сгинем! Ну-ка вставай!» куй без бесцеремонно прервал поток вареных мыслей. «Почему нельзя надолго останавливаться?» Она подняла голову. Веряво дорогу дугой загнет, а то и грибным кругом обведет. Тогда нам конец!» горож сделал страшные глаза. «Кажется, я в таком круге уже побывала. Жива, как видишь!» Пожала плечами Варя и снова уткнулась лбом в колени. «Врешь! Если б побывала...» «Сейчас бы не сидела тут!» горож запрыгнул ей на плечо и заглянул в лицо. «Хватит по мне скакать!» — возмутилась Варя. «Вышла я из него. Медведь поганки проломил, чуть не сожрал меня вместе с рюкзаком и припасами, зато выбраться получилось. Знаешь, какие грибы были?» Она скинула с себя куй встала и показала рукой высоко над собой. «Вот оно, значит, как!» Куйгорош сощурился. Айда, офта! Айда, хитрец! Он подсокал языком и уже шепотом добавил. Ну, а ты, видать, знатно верявина солила, раз она поганками тебя обвела. Баря понимающе поморгала. Куйгорош закатил глаза и первым продолжил путь, сделав несколько прыжков спиной вперед. Пойдем уже. «Расскажу по дороге». Он подождал, пока Варя поравняется с ним. «Значит так, ты чем-то настолько разозлила Веряву, что она тебя решила в своем лесу сгноить. Даже не хочу вникать, что за коленца ты выкинула. Круг из поганок и ее любимый приемчик. Попадешься, без чужой помощи не выйдешь. Надо, чтоб кто-то снаружи ворота открыл. Ну, то есть грибы эти свалил» но если не знать как выходить можно и с открытыми воротами сгинуть а как выходить надо вот как мы сейчас идем задом наперед верява тогда сама путается след неправильно берет дугу не с той стороны загибает а медведь тебя напугал и ты затком затком и выбралась видать так дело было так от удивления варя даже остановилась эх офта, и влетит же тебе!» — захихикал куй и потянул Варю за штанину. «Идем!» Только я потом побежала и к дубу вернулась. «А если б так и пятилась назад, глядишь, вот на эту дорогу бы вышла!» куй показал за спину. Варя обернулась. В прогалине между молодняком виднелась песчаная дорога с двумя бороздками — как от колес машины. В глазах тут же затуманилось. Она схватила куй-горожа и, осторожно прижав к себе, чмокнула в пушистую макушку.